Пеффорд предположил, что если растущее в горшке растение вместо обычного вертикального положения расположить горизонтально и с помощью механического привода вращать горшок вокруг горизонтальной оси, то действие силы тяжести будет аннулировано. Когда молодое растение медленно и равномерно вращается с помощью клиностата таким образом, что каждый оборот совершается за 3-4 минуты, положение растения непрерывно меняется и действие силы тяжести не успевает привыкнуть, писал Псахар. Для большинства растений при скорости вращения 2-3 оборота в час, действие центробежной силы не ощущается и не стебит, ни не На можно избежать и из гелиотропического исключения, наклона в сторону Солнца, вызываемого односторонним освещением. Таким образом, вращение вокруг горизонтальной оси под прямым углом в направлении освещения позволяет освободиться и от гелиотропического и искривления под действием силы тяжести действий на организм. Вращая сеянцы в фасоли, Шефер обнаружил, что отсутствие действия силы тяжести вызывает изменения в положении листья. Что это за изменения? Шефер попробовал вращать на кленостате растения, перевернутые вверх корнями, и сразу же заметил, что листья из нормального дневного положения перешли в положение, напоминающее то, которое они принимают ночью. Современному биологу ясно, что Псефер пытался посредством своего клиностата решить слишком много вопросов, так что полученный с помощью этого прибора Результаты могут показаться недостаточно убедительными. И все же именно этот самый пленостат натолкнул ученых на эксперименты, поставленные, как мы увидим далее, в 1960 году на Южном полюсе. Научный вклад Фессера в изучении влияния осматического давления на функции живой клетки состоял в проведении исследований, которые можно назвать экспериментальными в самом современном смысле этого слова. Правильно спланированная программа исследований развивается от общего к частному. Например, биолог, интересующийся изучением зеленых червячков, с которыми работал Бон, начал бы с наблюдений за общим поведением Популяции этих созданий Передвигающихся Вниз и вверх В толще песка Затем перешел бы к изучению Движений отдельного Индивидуума Отдельной клетки такого индивидуума И наконец К биохимической природе Составляющих клетки частей Хефер Проложил путь для подобных Исследований занявшись изучением переноса химических веществ сквозь гибкие мембраны, выстилающие стенки клеток. В общем, его представления сводились к следующему. Проникнет ли данное вещество внутрь клетки, зависит от характера клеточной стенки и гибких мембран. Клетка поглощает такое вещество до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. Если же достигнутое равновесие постоянно нарушается, происходит непрерывное поглощение вещества. В этом случае относительно большие количества какого-то определенного вещества могут поглощаться даже из очень разбавленного раствора. При этом одно из веществ будет поглощаться в большом количестве. тогда как другое не будет поглощаться вовсе. Постоянное нарушение равновесия может иметь место в том случае,